Глава двадцать седьмая. Не теряй бдительность. Собрались быстро, мгновенно свернув лагерь. Анделар, величественный и суровый, выседал на ренгаре с высоко поднятой головой и олицетворял собой не то правосудие, не то возмездие, не то кару. После раздачи браслетов он был сильно не в духе, И даже Арандиль посерьезнел, не смея отпускать свои шуточки. И даже артефакты тактично прикрыл рукавом белой туники. Близнецы-медведи, брат с сестрой, тоже притихли, прекратив на время сцепляться по любому поводу. Не все дефендеры были верхом. Оказалось, несколько лошадей пропали после пожара в конюшне. Для меня и Анна Ред их тоже не нашлось. Не привели их и оборотни, как оказалось, у них верховая езда не в почете — «Да и зачем кони тем, кто сам имеет четыре ноги, никого не боится и может пройти там, где ни одна лошадь не продерется?» «Я не пойду пешком!» Возмущенно пискнула Анна Ред. не обращая на нее внимания, двинулся вперед. Из-за деревьев тут же показались волки, где-то скрывавшиеся до этого момента. Обступили своего хозяина точно молчаливые стражи, заняв каждое свое место. Отряд тронулся. Оставшись, я ощутила некоторую растерянность, но тут же была подхвачена ильвом. Усаживая меня перед собой, он тихонько пояснил. «Делл сам не может тебя вести. Из-за этих браслетов он не имеет права прилюдно выделить кого-то из нас». «Из нас?» «Из невест, конечно же». «Пресветлый Аэр. Ничего более странного мне еще не доводилось слышать». «Это темные земли, детка. Привыкай». Я лишь фыркнула в ответ. «Убери от меня свои лапы, урод!» Раздалось слева, и мы повернули головы, а Наред всеми силами пыталась высвободиться из рук Иркана, который, усадив ее на свою лошадь, только теснее прижимал к себе. «Пусти! Андулар! Андулар, я твоя!» Приказ властителя флегматично пророкотал на это бьорн «Успокойтесь, ваше высочество, и езжайте со мной!» или идите пешком. Выбор за вами». Сестрица дёрнулась ещё несколько раз и переключилась на меня. «А ты чего пялишься? Радуешься, что тебе повезло?» — намекнула она на то, что я еду с Ильвом. «Радуюсь, что еду, а не иду пешком», — пожалая плечами, вызвав улыбки на лицах Оранделя и бьорна, а также Дефендеров, что слышали наш разговор. Медведи встретили нас радушно. С удивлением я узнала, что среди гвардии темного есть уроженцы этих мест, а я и не подозревала, что среди них есть оборотни. Медведи не уставали удивлять своей открытостью. Они с любопытством рассматривали нас, особенно когда узнали, что мы из земель благоденствия. Но больше меня удивило то, что отнеслись к нам благожелательно и даже с некоторым покровительством, особенно молодые мужчины». Отдельные, особо рьяные экземпляры при этом получали прилюдно тумаков от своих зазноб. Когда рядом объявился Альберт и затеял с ранделем непринужденную беседу, такого внимания сразу стало меньше. Местный альфа горных медведей Бер Торвальд встретил нас у высокого частокола, огораживающего поселения, Берлогу, как попросту именовал его Альберт Торвальд. Косматый и матерый он выглядел весьма внушительно и, казалось, мог унести на руках рингара, поглаживая, как котенка. Анделар выдержал его могучие объятия, и они оставили нас. Все медведи обитали в одном удивительном месте. Оно ничем не напоминало дворец, а вот берлогу даже очень. Внешне это походило на нагромождение гигантских веток и корней, толщиной со ствол самого большого дерева, какое мне только доводилось видеть. Все сооружение каким-то чудом пристроили к выступу скалы, и держалось оно неведомо как. И все же я сумела рассмотреть всю красоту и замысел архитектора, свой неповторимый порядок. На поверку оказалось, что все это просто замысловатый фасад, призванный впечатлить гостей, а жилые помещения, расположенные за ним в пещерах внутри горы, выглядят вполне привычно, разве что немного грубовато и словно увеличено в размерах. Но после того, как увидела близнецов Торвальд в звериной ипостаси, я не удивилась. Молоденькая прислужница тани которая нас припоручили, показала нам комнату, отдаленно напомнившую мне постоялый двор, где довелось ночевать во время побега. Чистенько, но без изысков. Потолки повыше, до кровати вдвое больше. Присветлый, что это за клоповник? Брезгливо скривилась Аннаретт. На этот раз ей достало самообладание, чтобы не скандалить, но на беду у оборотней оказался великолепный слух. «Специально под тебя подбирали интерьер, думали, оценишь». Неведомо, откуда возникла Берта, сверкая белоснежными зубами. Сестрица сдержалась, лишь ответила ей не менее елейной улыбкой. «О, значит, это лучшая ваша комната?» «Прискорбно, сочувствую», — сверкнула она глазами. А почему здесь две кровати? Я не стану спать рядом с ней. Она указала на меня. Боишься, что во сне задушат? Я бы на ее месте давно так поступила. Не осталось медведице в долгу. Анарет, довольно Мы в гостях, ты совершенно забыла о манерах. Тихонько напомнила я. В конце концов, неприятно, когда принцесса миртонская ведет себя словно торговка рыбой. На нее мне плевать, но я не позволю позорить память отца. Анарет гневно уставилась на меня, затем вдруг потупилась. «Прошу простить меня, Берта Торвальд, я веду себя неподобающе. Это все так неожиданно, здесь все для меня в новинку. Я несколько потеряла самообладание. Свадьба с Анделаром, портал «Новые люди». Мне очень стыдно». Судя по тому, как скептично поджала губы медведица, она ни капли ей не поверила. но великодушно кивнула, ведь Евата, ответив в том же духе, после чего оставила нас. «Моя кровать — та, что у окна, и не смотри на меня так!» — ревкнула Анна Ред, двери закрыться. Без промедлений она рухнула на нее и потянулась всем телом. Я села на другую, а затем поступила так же. Непривычные к верховой езде мышцы болели, полежать было приятно. Впрочем, долго разлеживаться нам не дали. Пришла Тони и повела нас в купальне освежиться с дороги. «Здесь есть горячие источники, вода в них целебная, к ужину будете как новенькие», — рассказывала она. Купальни располагались в огромной пещере, потолок и стены которые терялись в дымке. Пахло травами и ягодами, где-то капала вода. Стоило разуться, как под босыми ногами оказался теплый камень. У входа располагался длинный стеллаж, уставленный рядами глиняных горшочков. здесь мыло масла и притирание герта лани откуда то со стороны вышли две крепкие девушки заплетенными в толстенные косы волосами они помогли нам раздеться онарет не стесняясь наготы вошла в ближайший бассейн выдолбленный прямо в камне. я слегка оробела, но последовала за ней и даже позволила себя вымыть чего раньше не делала но от чего то здесь это казалось нормальным тони сама выбрала для нас снадобья Мои пахли земляникой, чем-то незнакомым, но очень приятным. а Ред благоухала более резким ароматом, но, судя по отсутствию протестов, ей он пришелся по нраву. Оказалось, что мы здесь не одни. То и дело приходили медведицы, брали необходимые снадобья с полки, быстро мылись и уходили. Но никто никому не мешал. А висящий над чашами пар скрывал все на расстоянии пяти шагов, оставляя лишь силуэты. В конце я чисто детским восторгом принялась перескакивать из чаши в чашу. Взвизгивала, когда вода оказывалась чересчур холодной, и едва не стонала от блаженства, возвращаясь в теплую. Я неимоверно соскучилась по воде, а здесь она была того же качества, что и в источнике Аэра. Магию в ней можно было ощутить кожей. Ирэнни, довольно Нам еще следует привести себя в порядок перед ужином. Нетерпеливо притопнула ногой Анаретт. Уже одетая, в выданную нам простую чистую одежду, она нетерпеливо переминалась у выхода. Я хотела послать ее куда подальше, но помешала Тони. «Госпожа, подходит мужское время. Я рада, что наши купальни вам так понравились, но нам и правда пора. С минуты на минуту сюда придут». «Мужское время? Это значит, что вот-вот тут окажется целая орава оборотней, совершенно обнаженных и ни капли не стеснительных, если припомнить наследников, дерущихся за браслет». «С минуты на минуту? Так чего же ты молчишь?» Я стрелой выскочила из бассейна и буквально впрыгнула в развернутое линей полотенце. Наскоро вытерлась и натянула такую же, как у Анна Ред, льняную тунику. Вовремя. От выхода уже послышались мужские голоса и смех. С медведями мы столкнулись на выходе. Среди тех, кто желал помыться, было с десяток оборотней, примерно столько же дефендеров. Не уступающий размерами Бэру Торвальду Иркан, Ильф, который с томным видом, покручивая браслет невесты, что-то тихо говорил хмурому Анделару. По другую сторону от него шагал Альберт. «При виде нас все как один повернули головы. От такого внимания я почувствовала себя голой. Надетая на влажное тело туника не в счет, она лишь подчеркивала фигуру и всякие ее излишества. На миг повисла тишина, нарушаемая тяжелым дыханием разгоряченных и уставших мужчин». Я подумала, что многие из них успели выпить Эля о котором так много разглагульствовал при встрече Бэр. Впрочем, я обо всем позабыла, стоило столкнуться взглядом с Анделаром. До того он смотрел куда-то вниз, но вдруг поднял голову, и у меня перехватило дыхание. Я остановилась не в силах сделать и шага. Альберт отпустил какую-то шутку, смысла которой я не уловила, но Рансавье среагировал. Легкая улыбка приподняла уголки его губ. Едва заметным кивком головы он поприветствовал нас. Нет, меня. Зубоскалищий отряд двинулся дальше, а я так и стояла с глупой улыбкой на лице, пока Аннаред не дернула меня за руку. Чего уставилась? Он на меня смотрел. Идем. Нет, властитель смотрел не на вас, ваше высочество. Неожиданно вмешалась тани Тебя кто-то спрашивал? Рыкнула сестрица почище медведя. «Как тебя припекло!» — поддела ее я, когда снова оказались в отведенной нам комнате. «Когда ты так осмелела, дрянь!» — сузила глаза Анарет. «Считаешь, о Рансавье есть до тебя дело? Если он и посмотрел на тебя, то только из жалости!» «Когда я так осмелела?» «Когда осознала, что влюбилась во властителя темных земель?» — ответила я мысленно. Теперь я была готова задушить сестру подушкой за эти слова. Пресветлая Эр, что со мной? Зато я точно видела, как на тебя смотрит Иркан. Мне кажется, вы прекрасная пара. Ты бы тоже присмотрелась. Съязвила я в ответ. Заткнись. Анаред подскочила ко мне и с размаха влепила по щечину. Тут-то и случилось странное. Не ожидая, я едва успела зажмуриться. но удара не последовало, зато сестрица ойкнула. «Что еще за фокусы? Я тебя проучу!» Она попыталась толкнуть меня в грудь, но и эта попытка провалилась. Стоило ее ладоням приблизиться, как меня окутала прозрачная пленка, не давая ей прикоснуться. Она Ред, вскрикнув, отскочила. Принялась трясти руками и растирать запястье, а затем остановилась и уставилась на браслет. «Это же защитная магия!» Неожиданно довольное выражение ее лица заставило меня насторожиться. С чего бы ей теперь так радоваться?»